Глава двадцать пятая. Вывод. В комнате воцарилось молчание. Первым заговорил Смитерс. «Кажутся, неопровержимыми, инспектор», — переспросил он. Малец снова окинул взглядом аудиторию. «Да», — медленно произнес он. «Я сознательно употребил это слово. Улики против мистера Мэттиса навеские, но не окончательные». Они не дают ответа на один важный вопрос: каким образом никто не слышал выстрела, убившего сера Питера? Не люди в коттедже, не рабочие на лесопилке, хотя я лично убедился, что на таком расстоянии они должны были его слышать. Почему же этого не произошло? Единственное возможное объяснение, что выстрел заглушил более громкий звук, сам по себе не привлекающий внимания. Я не знаю ничего, что могло бы произвести такой звук, за исключением лесопилки. Но в субботу лесопилка не начинала работать до половины первого. Сэр Питер сам об этом позаботился, дабы его разговор с мистером Риглибеллом прошёл без помех. Но в половине первого мистер Мэттисон уже ушёл с места преступления. Миссис Латч видела его на дороге, когда он возвращался оттуда. Следовательно, я вынужден признать, что он не мог произвести выстрел. Дело против него рассыпается так же, как и против всех остальных. Я не смог найти человека, который удовлетворял бы всем условиям, необходимым для совершения этого преступления таким образом, как оно, по-видимому, было совершено. Он сделал паузу. Доктор Лекер выпустил из лёгких воздух так громко, словно он задерживал его там долгое время. Полагаю, в таком случае мы можем отправляться спать, сказал он. Не понимаю, почему. В таком случае, подхватил Малит, не дав ему окончить фразу. Мы должны начать расследование заново и проверить, не руководствовались ли мы всё это время неверными предположениями. Мы считали, доктор Леттимер, что сер Питер был мёртв минимум 2 1/2 часа, когда его обнаружили. Что, если это предположение в корне неверно? Мы также считали, что когда мистер Рендел увидел ноги сера Питера, торчащие в сторону берега, он уже смотрел на мертвеца. Что, если это предположение тоже неверно, что сер Питер не был мёртв, а только находился без сознания в результате солнечного удара? Что если? Что чёрт возьми вы имеете в виду? Летимер вскочил на ноги, его лицо исказилось до неузнаваемости. Малет внезапно повернулся к Юфимии. Миссис Мэттисон, вчера майор Строудс спросил у доктора Летимера, чем вы и он занимались в субботу в Дидберри-кемп? Он не дал прямого ответа. Вы готовы сделать это сейчас? Она побледнела, но произнесла достаточно твёрдо: "Да, готова". Я относилась к доктору Летимеру по-дружески, пока не узнала, что ему было недостаточно одной дружбы. А я снова и снова повторяла ему, что его ухаживания бесполезны, но он мне не верил. Когда я случайно встретила его в субботу, он подумал, что я пришла туда заниматься с ним любовью, а получив отказ, впал в бешенство. Он доктор начал задавать вопросы обо мне и сэре Питере. Каким-то образом он об этом узнал. А я чувствовала себя такой несчастной, что не могла больше притворяться и рассказала ему обо всём. Она закусила губу и опустила голову. А потом спросил Малит. Он доктор Летимер неожиданно успокоился, сказал, что всё понимает и что ему довольно моей дружбы. Он обещал, что это останется нашим секретом, что не будет больше расспрашивать, что... «Ах ты, сука!» — взрывил Леттимор. «Ты же меня выдала!» Он метнулся к двери, но Уайт преградил ему путь. «Доктор Леттимор», — сказал Маллетт, — «это вы убили сэра Питера Пекера?» «Конечно, я!» — крикнул доктор, окончательно потеряв голову. «Он отобрал мою женщину, да», — Я сказал маю, вы старый выживший из ума импатент, закричал он на Мэтисона. Когда мистер Рендел сообщил вам, что Сэр Питер лежит на берегу, продолжал Малец с пресным хладнокровием, вы пошли туда не для того, чтобы помочь ему, надеясь, что найдёте его мёртвым. Но он ещё был жив, и его голова к этому времени оказалась в тени родственников, и он начал приходить в сознание. а вы воспользовались ситуацией, нашли пистолет, лежавший на траве рядом с ним. Нет, пистолет у него был в руке. О, боже. Майор Строут шагнул вперёд. Достаточно. Уайт, уведите этого человека. Суперинтендант положил руку на плечо Лейтемера. На момент доктор напрягся, как будто готовый сопротивляться. Затем его мышцы обмякли, и он безропотно позволил себя увести. После его ухода первым заговорил Харри Глебал. Я был бы вам благодарен, если бы вы вернули мне 5 фунтов, обратился он к Мэттисону. Мелодрама? Да, безусловно, позднее сказал Маллет Уайту. Она без этой мелодрамы, супер, мы бы никогда не добились от него признания. А без признания у нас попросту не было доказательств. А мне пришлось играть у него на нервах, пока он не сломался. Вы наблюдали за ним, когда я говорил? Заметили у него на лице облегчение, когда я продал его имя Сесметисон, и выражение злобной радости, когда я проверк алиби бедняги Мэтисона? Конечно, для старика это стало тяжёлым испытанием. Но я должен был заставить Латимера почувствовать себя в полной безопасности, а потом сокрушить его неожиданным ударом. План выглядел рискованным, но он сработал. "Очевидно, этот человек безумен", заметил Уайт. "Безумен? Да, если не померное счастье считать безумием. Очевидно, живя так долго в деревне и чувствуя себя важной персоной, Олегер начал думать, что для него нет ничего невозможного и просто не допускал мысли, что женщина может ему отказать. Зрелище человека, приуспевшего там, где он проиграл, оказалось для него невыносимым. А услышав, как миссис Матисон публично заявляет, что никогда не любила его, он сломался окончательно. Суперинтендант поёжился. Он не хотел бы я видеть такое снова. Хотя, если подумать, как следует, инспектор с убийством всегда неприятно иметь дело, майор прокомментировал ситуацию следующим образом: "Я рад, что убийца оказался не рыболов. Меня это нисколько не удивило. В конце концов, это было чертовски неспортивное преступление". Эмилия Слардж и Мэриэн вместе вышли из гостиницы. Сам не зная как, Джимми очутился рядом с ними. Луна освещала деревенскую улицу, и в ее серебристом сиянии белая кожа Мэриэн сверкала, как алебастр. «Ну, я пошла домой», — заявила миссис Лардж. «Доброй ночи, дорогая». Она поцеловала Мэриэн в щеку, потом повернулась к Джимми и к его величайшему изумлению чмокнула и его тоже. «Теперь, Джимми, будь мужчиной». Они остались вдвоём в приложном свете. Джейми не мог найти слов. Мэриан первой нарушила молчание. "Джейми", заговорила она. "Да, Мэриэн", с трудом вымолвил он. "Мне неловко об этом спрашивать, но ты хочешь на мне жениться?" "Да", с ещё большим напряжением отозвался Джейми. "Я этого боялась". Миссис Славчик, кажется, тоже этого хочет, но Эмеринг медленно покачала головой. Я долго об этом думала и поняла, что ничего не выйдет. Ты молод, полон жизни, а от меня осталась только оболочка. Настоящая женщина давно умерла. Мы бы просто проводили дни, притворяясь, будто моя молодость не увяла ещё до нашей встречи. А вот у нас ещё что-то общее, кроме неприязни к человеку, которого уже нет в живых. Поэтому, Джимми, давай попрощаемся. Завтра я надолго уезжаю, а когда вернусь, мы, возможно, встретимся снова, и ты уже не будешь воспринимать это так трагически. Глубокий Мэриэн в первый и последний раз коснулись его губ, и она зашагала прочь. В целых 2 дня Жими пребывал с разбитым сердцем, но потом начал чувствовать колоссальное облегчение и стыдиться своего горя. Его способности к рыбной ловле значительно улучшились, и теперь он секретарь синдиката. Мэтисон отказался от рыбалки на Дидере. Он и его жена занимаются садами с декоративными каменными горками и являются собой пример любящей пары. читал Валерий Стильмощук январь 2022 год